«Они могут заставить тебя заняться с ними решатра. И пока ты это делаешь, прокусывают тебе шею». Он показал мальчику зажившие раны на своем горле. «Шмия убил вампира, который... А... напал на меня». «А почему вампиры не схватили его?» «Шмия не похож на существа этого мира». «Иметь с ним дело все равно, что соблазниться колбасным растением «Мы делаем духи из вампиров», — сказал мальчик. «Что?» — неужели забарахлил переводчик. Мальчик загадочно улыбнулся. «Однажды в этой поймете. Мне нужно идти. Вы будете здесь позднее?» Луис кивнул. «А как ваше имя?» «Меня зовут Каварис Кенджач Джок, а меня Лу Ви Ву». Мальчик исчез на лестнице, а Луис остался перед экранами. Духи. Запах вампиров в доме пант Луис вдруг вспомнил ночной приход Харла припела лар к нему 23 года назад. Она пыталась управлять им и говорила об этом. Неужели она пользовалась запахом вампиров? Впрочем, сейчас это не имело значения. «Вызываю хиноста», — сказал он. «Вызываю хиноста». Тишина. Экран не мог поворачиваться и всегда был обращен наружу, от теневых квадратов. Досадно, но информативно. Это могло означать, что изображение передавалось именно с теневых квадратов. Он уменьшил увеличение экрана и двигался в направлении вращения совершенно невероятной скоростью, пока не оказался над миром воды. Это было просто здорово. Возможности библиотеки значительно превышали таковые телескопы-иглы. карта Земли выглядела старой. Полмиллиона лет исказили очертания континентов. А может больше? Миллион? Два? Геологи должны знать это. Луис двинул вправо. На экране появилась карта Кзина. Острова, сгруппированные вокруг пластины ослепительно сверкавшего льда. Интересно, каков возраст топографии этой карты? Нужно спросить у чмей. Луис расширил поле зрения и заскользил над желто-оранжевыми джунглями. Потом пересек ленту реки и направился к морю. На слиянии рек могут находиться города. Он едва не проскочил мимо него, плохо различимого сетчатого узора, наложенного на цвета джунглей. В некоторых городах людей имелись зеленые зоны. Но в этом городе Гзинов они занимали больше места, чем здания. При максимальном увеличении... Луис смог даже различить рисунок улиц. Гзинам, с их чувствительным обонянием, никогда не нравились большие города. Но этот город не уступал по размерам местонахождению правительства Гзина. Итак, у них есть города. Что еще? Если они имеют какую-либо промышленность, им необходимы... Морские порты, рудничные поселки, он продолжал движение. Джунгли стали реже. Желто-коричневая почва, проглядывавшая между деревьями, согала узор, напоминавши расплывшуюся мишень для стрельбы из лука. Вероятно, очень большой и очень старый карьер. Полмиллиона или... Даже больше лет назад группу кзинов высадили в этом месте. Они провели эти годы в мире, толщина которого составляла несколько сотен футов, но, похоже, сохранили свою цивилизацию. У них есть головы на плечах в этих почти котов, создавших огромную межзвездную империю. Ныне светиминок Зины научили людей пользоваться генераторами гравитации. В своих поисках союзников против Хиноста Чмей должен был достичь карты Зина несколько часов назад. Луис двинулся вдоль реки к морю, потом повел свой глаз бога к югу вдоль береговой линии крупнейшего континента карты. Он надеялся увидеть порты, хотя гзины мало использовали корабли. Они не любили моря. Их морские порты представляли собой индустриальные города. Никто не жил в них ради удовольствия. Впрочем, это было в империи гзинов, где тысячелетиями использовались генераторы гравитации. Наконец, Луис наткнулся на порт, который мог поспорить с гаванью Нью-Йорка. В нем кишели ползущие в келеватер корабли, пожалуй, слишком маленькие для моря, а сама гавань была почти круглой и походила на метеоритный кратер. Луис уменьшил увеличение и словно отступил в небо, чтобы получить общее представление. Снова взглянув на экран, он изумленно затряс головой, Неужели его подводит зрение, или он перепутал ручки? Круговую форму имел корабль, находившийся в гавани, и это делало ее похожей на ванну. Цепочки меньших кораблей все еще были здесь, значит, все это было реальностью. Он смотрел на корабль размером с небольшой город, почти вписывавшийся в дугу гавани. — Они не могут использовать его часто, — подумал Луис. Его двигатели просто изуродуют морское дно. И чем гзины заправляют такую большую машину? Чем они заправляли ее в самом начале, и откуда они взяли металлы для строительства? Почему? До сих пор Луис не задумывался всерьез, что будет, если... Чмей найдет то, что искал на карте Гзина. Время еще есть. Он повернул ручку увеличения и отодвинул в пространство, пока карта Гзина не стала группой пятнышек на голубом фоне. По краям экрана появились другие карты. Ближайшая карта Гзина выглядела как круглая розовая точка. Марс. И так же далеко от Гзина, как луна от земли. Идея преодолеть такое расстояние на морском корабле, даже размером с небольшой город, нынесь. «Взываю Хинмосту!» «Луис Ву вызывает Хинмосту!» Время шло, и ремонтная команда приближалась к игле. очми набирал на карте Гзина воинов. Луис не собирался говорить об этом Хинмосту, чтобы не расстраивать кукольника. Чем же был занят Хинмост, что не мог ответить на вызов? Мог ли человек хотя бы предположить ответ? Ну ладно, продолжим путешествие. Луис уменьшил масштаб, так что на экране появились обе краевые стены, и поискал кулак Бога возле средней линии кольца, левее Великого океана. Ничего. Он увеличил масштаб. Пятно пустыни, больше по размерам, чем земля, была слишком мало по сравнению с кольцом, но оно осталось на месте. красноватая и бесплодная, а бледная точка в его центре — кулак Бога, гора в тысячу миль высотой изомноженного скрита. Луис заскользил влево, вдоль пути, который они проделали от места падения лгуна, и вскоре достиг воды, широкого отростка Великого океана. 23 года назад они остановились в виду этого залива луис двинулся обратно выискивая продолговатое облако но глаза бури не было вызываю хидносста во имя кдапа фингал и аллаха я вызываю тебя хиднос неис вызываю я здесь луис отлично я в библиотеке летающего города в комнате карт — Поищите записи Нэйса о комнате карт, которую мы... — Я помню. — Невозмутимо ответил кукольник. — Так вот, та карта показывала старые записи, а это настоящее время. — Вы в безопасности? — В безопасности? — Да, вполне. Я использовал сверхпроводящую ткань, чтобы обзавестись друзьями. «Однако я сижу здесь в ловушке. Даже если бы я мог купить выход из города, мне еще нужно миновать пост людей-машин на небесном холме. Я, пожалуй, не буду пытаться вырваться». «Разумно». «Какие новости у вас?» «Их две. Во-первых, я получил голограмму двух других космопортов. Все 11 кораблей разрушены». «Двигатели Базарда сняты со всех?» «Да, со всех». «Что еще?» «Не ждите помощи очми». Посадочная шлюпка села на карту Гзина в Великом океане. Я должен был догадаться раньше. Гзин спятил и увел корабль с собой.